А потом чего греха таить, выпили и закусили. 28 августа я испытал чувство счастья, несказанную радость творца, тот просмотр врезался навсегда в мою благодарную память как одно из самых значительных событий в моей жизни. Октябрь. Кинофестиваль в Вене. Милый, веселый, легкий фестиваль. Я показывал небеса бетаванны. Но вспомнил я о поездке в Вену, потому что увидел там фильм Кшиштар Кисловского "Двойная жизнь Вероники". Главную роль в этой ленте играла молодая французская актриса Ирен Жакоб. И Нину, и меня Ирен пленила сразу с первых кадров. Прелестное чистое, доброе лицо. Кладная девичья фигурка лукавство, задор, незаурядное актерское мастерство. Кстати, за роль Вероники Ирен Жако получила приз за лучшую женскую роль на престижнейшем кинофестивале в Канне. Весь облик светился искренностью и очарованием. Я тогда подумал: вот если снимать предсказания, то артистки на главную женскую роль лучше, чем Ирен Жакоб, не найти. Но я в этот период вовсе не намеревался куризировать свою повесть. А молодого режиссера, намеревавшего снять фильм по предсказанию, динамили разные продюсеры. Фильм не наклевывался. Декабрь В начале декабря состоялась съемка телевизионной передачи с не очень-то удачным названием Ирония судьбы или с Рождеством Христовым. В ней только что организованная частная телевизионная компания Rent TV впервые снимала свою программу, можно сказать, дебют. Инициатором создания, организатором и первым президентом стала бывший редактор кинопрограммы Ирен «Лесневская. Нам хотелось сделать веселую, музыкальную, озорную и добрую передачу. Я тогдашним был в качестве телевизионного ведущего, как бы тряхнуть стариной. Съемки проходили в доме ветеранов кино на окраине Москвы, в Матвеевском. Это был благотворительный вечер. В гости к людям, отдавшим нашему кино всю свою жизнь, весь свой талант, пришли мои друзья. А мои друзья цвет нашего искусства. В программе приняли участие пионерки Лия Офиджаковой и Ольга Волкова с хулиганскими частушками, Геннадий Хазанов со смешным, как всегда, монологом, в слаженный тон дуэт Татьяны и Сергея Никитины, забавный роман Карцев, талантливые писатель Григорий Горин, и Юли Ким, прекрасные актеры Олег Басилашвили и Александр Пашутин. Блистательный Александр Шервинт и Валентина Токарская, моя вечная любовь Алиса Фрейндлих и интеллигентный цыганский ансамбль под руководством Николая Васильева, мои соратники со времени жестокого романса. Признаюсь, после трехлетнего перерыва, после столь долгого отсутствия на телеэкране, чувствовал себя растренированным, неуверенным Мне очень помогли тогда мои друзья, ведь практически со всеми я работал в кино. Они создали непринужденную легкую атмосферу. Они все были devilски талантливы, и все они были добры и чудесны. А кроме того, мы выступали перед коллегами, которых настигла старость, и нам хотелось передать им наше тепло, нежность, почитание. Программа вышла в эфир 25 декабря 1991 года. Этот день и стал днем рождения телекомпании РНТВ. Телевидение в моей жизни. В начале 1979 года мне позвонили из редакции Кинопанорамы